Его бледное лицо перекосило от ярости. Бен швырнул бак в Генри, угодил ему по пояснице, и Генри рухнул лицом на кирпичи. «Сматываемся!» — крикнул Ричи. Они бросились к выходу из проулка. Виктор Крис прыгнул к ним, перегораживая дорогу. Бен, взревев, наклонил голову и вдарил ему в живот. «Уф!» — выдохнул Виктор и сел. Рыгало схватил Беверли за волосы и отшвырнул к стене Аладдина. Она отскочила и побежала дальше, потирая руку. Ричи бежал следом, прихватив по пути крышку от мусорного контейнера. Рыгала Хагенс, замахнулся на него кулаком размером с окорок. Ричи выставил вперед оцинкованную стальную крышку и Рыгала со всего размаха приложился к ней. «Бунг!» раздался громкий, почти мелодичный звук. Ричи почувствовал, как удар, пройдя по его руке, отдается в плече. Рыгало завопил и запрыгал на месте, баюкая распухающую кисть. «Ты уж оставайся, а мне пора!» Ричи точно сымитировал голос Тони Кертиса и побежал вслед за Беном и Беверли. Один из парней у входа в проулок поймал Беверли. Бен схватился с ним. Второй принялся молотить его кулаками по пояснице. Ричи замахнулся ногой и от души приложился к ягодицам боксера. Тот взывал от боли. Ричи одной рукой схватил руку Беверли, другой — Бена. «Бежим!» — крикнул он. Парень, с которым схватился Бен, отпустил Беверли и ударил Ричи. Его ухо взорвалось болью, онемело, а потом стало совсем горячим. В голове раздался пронзительный, свистящий звук, очень похожий на тот, который бывает при проверке слуха, когда школьная медсестра закрывает уши наушниками. Они побежали по центральной улице. Люди оглядывались на них. Большой живот Бена мотало из стороны в сторону. Конский хвост Беверли подпрыгивал. Ричи отпустил руку Бена и прижимал большим пальцем очки к лбу, чтобы не потерять их. В голове по-прежнему звенело, и он не сомневался, что ухо раздуется, но это нисколько не портило ему настроение. Он рассмеялся. Беверли присоединилась к нему. Скоро смеялся. И Бен. Они свернули на Судейскую улицу и плюхнулись на скамью перед полицейским участком. В тот момент им казалось, что нет в Дерри другого места, где они могли бы чувствовать себя в безопасности. Беверли одной рукой обняла за шею Бена другой Ричи, изо всех сил прижала их к себе. — Это было круто! Ее глаза сверкали. — Вы видели этих парней? Вы их видели? — Я их видел, будь уверена, — выдохнул Бен, — и не хочу увидеть их еще раз. Его слова вызвали новый приступ истерического хохота. Ричи все время ждал, что из-за угла на Судейскую улицу вывалится банда Генри и набросится на них, несмотря на близость полицейского участка, и все равно не мог сдержать смех. Как и сказала Беверли, это было круто. «Клуб неудачников выдает классный прикол!» — восторженно выкрикнул Ричи. «Бах-бабах!» Он сложил ладони рупором и произнес голосом Бена Берни. Бен Берни, 1891-1943, настоящее имя Бернард Анзелевич, американский скрипач и ведущий радиопрограмм, «Молодцы, детки! Молодцы! Молодцы!» Коп высунул голову из открытого окна второго этажа и закричал. «А ну, малышняк, ишь отсюда! Немедленно встали и ушли!» Ричи открыл рот, чтобы изречь что-нибудь знаменательное, и ведь мог, недавно обретенным голосом ирландского копа. Но Бен пнул его в ногу. «Заткнись, Ричи!» и тут же сосомневался, неужели это он только что сказал такое. «Точно, Ричи!» — Беф с обожанием смотрел на него. «Бип-бип!» «Хорошо», — Ричи пожал плечами. «Так что будем делать? Хотите найти Генри Бауэрса и спросить, нет ли у него желания обсудить все за игрой в монополию?» «Прикуси язык», — одернула его Беф. «Да? И что это означает?» «Неважно», — ответила Беф. «До да некоторых так туго доходит». Нерешительно зардевшись от смущения, Бен спросил «Тот гад не сильно дернул тебя за волосы». Она ему нежно улыбнулась и в тот самый момент поняла, что ее первоначальная догадка верна. Именно Бен Хэнском прислал ей открытку с очаровательной маленькой хайку. «Нет, не сильно», — ответила она. «Пошли в пустошь», — предложил Ричи. Туда они и направились, или там они и спрятались. Потом Ричи придет к выводу, что именно тогда и определилось, где они проведут остаток лета. Пустошь стала их прибежищем. Беверли, как и Бен до того первого столкновения с большими парнями, в пустоши никогда не бывало. И теперь шагала между Ричи и Беном, когда они гуськом шли по тропе. Юбка ее так мило колыхалась, и Бен, глядя на нее, ощущал волны... накатившего на него чувства такие же сильные, как спазмы в желудке, браслет на лодыжке Беверли поблескивал в послеполуденном солнце. Они пересекли ту протоку Кендускига, которую пытались перегородить плотиной. Река разделялась примерно в семидесяти ярдах выше, а двумя стами ярдами ниже обе протоки сливались. По камням, выступающим из воды на том месте, где недавно высилась плотина, Нашли другую тропу и, наконец, вышли на берег Восточной протоки, гораздо более широкой. Вода сверкала под лучами солнца. Слева от себя Бен увидел два бетонных цилиндра, закрытых металлическими крышками-решетками. Под ними над водой торчали большие бетонные трубы. Тонкие ручейки мутной воды стекали из этих дренажных труб в Кендус-Киг. Кто-то справляет нужду в городе. «И здесь все вываливается в реку», — подумал Бен, вспоминая лекцию мистера Нелла о канализационной системе Дерри. И его охватила бессильная ярость. Когда-то в этой реке наверняка водилась рыба, но сейчас шансы поймать здесь форель не сильно отличались от нуля. Скорее, на крючок попался бы комок использованной туалетной бумаги. «Да чего же здесь красиво!» — выдохнула Берф. Да, неплохо, согласился Ричи. Мошка улетела, и ветерок достаточно сильный, чтобы сдувать комаров. Он с надеждой посмотрел на нее. Сигареты есть? Нет, ответила она. Была парочка, но я их вчера выкурила. Жаль, вздохнул Рич. Тишину разорвал рев тепловозного гудка. И они наблюдали, как длинный громыхающий товарный поезд, медленно проезжает по насыпи на другой стороне пустоши, направляясь к грузовому двору. Черт, а будь поезд пассажирским им бы открылось прекрасное зрелище, подумал Ричи, сначала дома бедняков Олд-кейпа, дальше заросшие болото на другой стороне Кендускига, и, наконец, перед тем, как пустошь скроется из виду, дымящийся карьер, городская. свалка. И тут мысли его перескочили на историю Эдди о прокаженном, который жил под заброшенным домом на Нейблд-стрит. Он выбросил это из головы и повернулся к Бену. «Что тебе больше всего понравилось, Сток?» «Что?» — Бен повернулся к нему, смутился. Пока Беф, погруженная в свои мысли, смотрела на другой берег Кендускига, он смотрел на ее профиль и на синяк на скуле «В кино, придурок, что тебе понравилось больше всего?» «Мне очень понравился тот эпизод, когда доктор Франкенштейн начинает скармливать тела крокодилам, которые жили под его домом», ответил Бен, «по-моему, самый лучший». «Да, так мерзко!» – Беф содрогнулся. «Я такого терпеть не могу. Крокодилов, пираньи, акул». «Правда? Пираньи? Это кто?» – Рич сразу заинтересовался. «Маленькие рыбки», — ответила Б. — «у них крошечные зубы, но очень острые. Если ты войдешь в реку, где водятся пираньи, они обглодают тебя до костей». «Ух ты! Я один раз видела кино, так там туземцы хотели перейти реку, а мост рухнул. Они на веревке спустили в воду корову и переправились через реку, пока пираньи ее ели. Когда вытащили корову из воды, от нее остался один скелет. Потом мне неделю снились кошмары». — Эх, мне бы этих рыбок, — размечтался Ричи, — я бы запустил их в ванну Генри Бауэрса. Бен засмеялся. — Не думаю, что он когда-нибудь принимает ванну. — Этого я не знаю, зато знаю точно, что этих парней нам надо избегать. Беверли пальцами коснулась синяка на скуле. Папаша вломил мне позавчера за то, что я разбила тарелки. Одного синяка за неделю достаточно. Возникла пауза, но не такая уж неловкая. Молчание прервал Ричи, сказав, что ему больше всего понравился эпизод, где подросток-оборотень расправляется со злобным гипнотизером. Примерно сейчас они говорили о фильмах, о тех, что смотрели в кино, и о тех, что показывали по телевизору в программе «Альфред Хичкок представляет». Беф заметил растущей на берегу маргаритки, сорвала одну. Подержала под подбородком Ричи, потом под подбородком Бена, чтобы определить, любят ли они масло. Сказала, что любит оба. И когда она держала цветок под их подбородками, оба ощущали ее легкое прикосновение к плечу и чистый запах ее волос. Лицо Беф лишь секунду-другую находилось рядом с лицом Бена, но ночью ему снились ее глаза в тот короткий, бесконечный отрезок времени. Разговор о фильмах начал увидать, когда они услышали треск. По тропе кто-то шел. Все трое повернулись на звук, и Ричи внезапно, но очень остро, ощутил, что за спиной у них река, а значит, отступать некуда. Голоса приближались, они поднялись. Бен и Ричи инстинктивно выступили чуть вперед, прикрывая Б. Кусты у дальнего конца тропы качнулись, И из них появился Билл Денбро. Компанию ему составлял мальчишка, которого Ричи немного знал. Звали его Брэдли, как его там, и он ужасно шепелявил. Ричи подумал, что он, наверное, как и Билл, ездил к логопедам в Бангор. «Большой Билл!» — воскликнул он и тут же добавил голосом тудлса: «Мы рады видеть вас, мистер Денбро, мастер!» Билл посмотрел на них, улыбнулся, и когда он переводил взгляд с Ричи на Бена, на Беверли и, наконец, на Брэдли, как его там, Ричи открылась истина. «Беверли – одна из них», – говорили глаза Билла. «Брэдли, как его там?» – «Нет». Он мог какое-то время побыть здесь сегодня, мог еще прийти в пустошь. Никто не сказал бы ему, извини, но прием новых членов в клуб неудачников закрыт. У нас уже есть один с дефектом речи." Но он не мог войти в их команду, не мог стать одним из них. И от этой мысли вдруг возник новый иррациональный страх. На мгновение Ричи ощутил чувство, которое появляется, когда ты неожиданно для себя осознаешь, что заплыл слишком далеко, и вода уже захлестывает тебя с головой. То было интуитивное откровение. Нас во что-то втягивают. Нас нашли и избрали. Все это не случайно. мы здесь уже все а потом откровение рассыпалось мельтешением мыслей, будто стеклянная панель разбилась о каменный пол да и не имело все это никакого значения бил уже рядом бил обо всем позаботиться бил не позволит ситуации выйти из под контроля он не только самый высокий из них но и несомненно самый симпатичный чтобы это понять Ричи хватило лишь одного взгляда, искоса, брошенного на Беф. Она, не отрываясь, смотрела на Билла. Ричи перевел взгляд на Бена. Он, все понимая, печально глядел на лицо Беф. Билл был, к тому же, еще и самым сильным из них. И не только физически. Крепостью и объемом мышц дело не ограничивалось. Но, не зная такого слова, как «харизма», и не понимая в полной мере значения слова «магнетизм», Ричи лишь чувствовал, что сила Билла многогранна и может проявляться по-разному. И если бы Бэф влюбилась в Билла или втюрилась, или как там это называется, Ричи подозревал, что Бен ревновать бы не стал. Но стал бы, подумал Ричи, если бы она втюрилась в меня. Принял бы это как само собой разумеющееся. Однако этим дело не заканчивалось. Билл был добрым. Клупая, наверное, мысль. Ричи, если на то пошло, так и не думал, он это чувствовал. Но из песни слова не выкинешь. Бил казалось, лучился добротой и силой, этакий рыцарь из старого кино, банального, но по-прежнему, вышибающего слезу по ходу и радостные крики и аплодисменты в конце. Сильный и добрый. Пятью годами позже, после того, как воспоминания о случившемся в Дерре во время и до того лета начали быстро таять, Ричи Тозеверу, уже пятнадцатилетнему, придет в голову мысль о том, что Джон Кеннеди напоминает ему заику Билла. «Кто это?» – спросит его разум. Ричи в некотором недоумении вскинет глаза к потолку и покачает головой. «Какой-то парень, которого я раньше знал», – подумает он, – и избавится от смутной тревоги, поправив очки и вновь. сосредоточившись на домашнем задании. Какой-то парень, которого я знал давным-давно. Билденбро подбоченился и ослепительно улыбнулся. — Что ж, раз уж мы здесь, чем займемся? — Сигареты у тебя есть? — с надеждой спросил Ричи.